ГЛАВА ВТОРАЯ Ангелина Летела я недолго. Приземлилась мягко, и даже, как ни странно, голос не сорвала, лишь глухо ахнула от неожиданности. Очутилась на невероятно мягкой, проваливающейся перине в незнакомой просторной комнате в непонятном доме. Покрутила головой, осматриваясь, ощущая под спиной непривычную пышность постели. Все вокруг дышало роскошью. Дорого-богато, как сказала бы моя давняя приятельница, соседка по лестничной клетке, Люська Агапова, облизываясь. Сразу видно, люди здесь живут не просто состоятельные, а очень богатые. Я провела ладонью по покрывалу. Прохладная шелковистая ткань с тонко вышитыми виноградными лозами холодила кончики пальцев. На стене напротив Висело большое зеркало в тяжелой резной раме из темного, почти черного дерева, где вместо привычного стекла проблюскивала гладкая, полированная до блеска металлическая пластина, напоминающая серебро. Своё отражение я разглядела смутно, расплывчато, будто смотрела сквозь густую дымку или запотевшее стекло. Я потянулась, потрогала прикроватную тумбочку. Поверхность отполированного до зеркального блеска дерева оказалась идеально гладкой, без единой царапины или пятнышка, как будто ее только что вынесли из мастерской. В общем, остановочка просто чудо, не хуже пятизвездочного отеля. Понять бы еще, куда меня занесло. Ну и что это за розыгрыш такой? Не слишком ли дорогой? — Эй! — позвала я громко, проверяя голос. Звук получился чистым, без хрипоты после падения. Надо же, сработало. Есть тут кто живой? Хозяева! Пространство таинственно молчало. Тишина стояла густая, почти осязаемая. Я ж сама вас, шутников, найду и ноги повыдергиваю. Буркнула я себе под нос, уже раздражаясь, шаря ногой по полу. В поисках тапочек вместо них босой ступней я наткнулась на холодный гладкий как лед паркит из темных пород дерева и снова ни звука только собственное дыхание ладно я осторожно слезла с высокой кровати попробовала размяться потянуться повертеть головой ни одна кость вроде не сломана ничего не щелкнуло подозрительно Судя по ощущениям, даже синяков нет, хотя удар о бордюр был чувствительным, как будто и не падала вовсе. И вещи все со мной, начиная с надоевшего плаща и заканчивая потрепанной сумкой, которая валялась тут же на полу. Ну, как говорится, кто не спрятался, я не виновата. Поиграли и хватит. Я вдохнула воздуха побольше, он был прохладным чистым, без пыли, резко выдохнула и решительно отправилась к открытой настежь дубовой двери, ведущей из спальни. Я вышла в длинный широкий, хорошо освещенный мягким светом коридор, Огляделась. пол, тот же темный паркет, стены обтянутые тканью теплого оттенка, какие-то картины в зооченных рамах, пусто, не души люди эй есть тут кто живой отзовись кто нибудь крикнула я громче и мой голос глухо отозвался где то вдалеке молчание в ответ было таким плотным что начинало давить на уши я же все равно найду куда вы там попрятались воинственно пригрозила я пространству чувствую как нарастает досада странно но страха не было Вообще никакого. Да и других в чувств тоже. Ни паники, ни удивления даже. Только знакомое раздражение, как в офисе. Возможно, сказался пережитый стресс и дикая усталость. Или я просто не до конца поверила в реальность происходившего, решив, что сплю. Но шагала я по тому роскошному пустынному коридору уверенно, почти размашисто как командир по плацу после смотра, Увидела широкую лестницу с резными перилами, спустилась по ней, придерживаясь за гладкую древесину. Внизу просторный холл с высоким потолком, несколько дверей, в том числе и массивная, похожая на входную. Создавалось стойкое впечатление, что народ здесь массово вымер, в одночасье, так сказать. Все было идеально чисто, ухожено, уютно даже. Но не было ощущения жизни. Души не имелось в этом доме, если так можно выразиться. Он был красивый, но не жилой, как декорация. Я методично исследовала его вдоль и поперек. Зашла на огромную кухню, выложенную светлым камнем, проинспектировала здоровенный холодильник набитый доверху свежими продуктами, овощами, фруктами, какими-то сырами, мясом в бумаге. Вышла через боковую дверь на улицу, держа ее открытой на всякий случай, мало ли чего. Увидела обычный, но очень большой сельский или дачный дом, стоящий посреди ухоженного сада. Чистый, без единой соринки или пылинки снаружи, но по-прежнему. «Не жилой. Спрашивается. «Где все? И для кого, черт возьми, оставлена вся эта еда в холодильнике?» Причем, надо заметить, холодильники странным. Не современным, а таком. Древним на вид. Из полированного металла с закругленными углами и массивной ручкой. Необычной формы. Но он гудел тихо. И внутри было холодно. Так что это точно холодильник. Да тут многие вещи казались древними, старинными, ну или мало похожими на те, к которым я привыкла в своем мире. Вместо люстр висели шарообразные матовые светильники, излучавшие ровный теплый свет. Вместо нормальной газовой или электроплиты стояла чудо-печь наших предков. Большая, изразцовая, с железными заслонками. В общем, попробуй угадай где ты оказалась и в каком веке. Не угадаешь? Твои проблемы, Лина. На исследование дома у меня ушло чуть больше часа. Убедившись окончательно, что ни души, ни звука, ни признаков недавнего присутствия людей здесь нет, я вернулась в ту самую первую роскошную комнату, в которой очутилась после своего нелепого появления здесь. Встала посредине. Руки в боки. И? Кто виноват? И что делать теперь? Вопросы висели в тихом, прохладном воздухе комнаты.